Глава 3. Стыд как реакция на непонимание себя. Очевидно, что в незнакомой ситуации вы будете чувствовать себя неловко, робко или тревожно. Например, кто-то нагло лезет в очередь перед вами, а вы не умеете сердиться. Тогда ваши мысли и чувства буквально парализуют на несколько секунд. Ещё пример. Вы мечтали о командировке, но её отменили. Вам захочется спрятаться от коллег и скрыть своё разочарование. А бывает и так, что вам дают задание, но правильного решения вы не находите и при этом не понимаете, как вести себя, поскольку в своё время не научились проявлять неуверенность. В ситуации, когда необходимо демонстрировать эмоции, которые в вашем детстве не поощрялись, приводит к растерянности и вызывает ощущение наигранности. Иногда вы можете даже испугаться общественного порицания или почувствовать себя невероятно одиноким. При дефиците внутренней поддержки или нехватке самолюбия активизируется внутренний датчик. Он нужен для естественной адаптации к ситуации. Прибор подаёт сигнал тревоги, вычисляя вероятность того, что вас отвергнут или изгонят. Ему кажется, будто вы в опасности, поэтому он включает механизм защиты в виде чувства стыда, вынуждающего вас отступить и просить о помощи. А вот проявляя те эмоции, которые в своё время получили внутреннюю поддержку, вы почувствуете уверенность в своих силах. Если в детстве вы, находясь в хорошем расположении духа, добивались положительного и адекватного отклика, то у вас не возникнет сомнений в собственном психологическом состоянии. Вы обретёте внутреннюю гармонию и, находясь в соответствующем настроении, будете прекрасно чувствовать себя при общении с людьми. А если на вашу нерешительность в большинстве случаев реагировали негативно или попросту игнорировали её, такая неуверенность в себе часто будет связана со стыдом. Ребёнку трудно понять, если родители не проявляют заботу и ласку в те моменты, когда он мучительно растерян. Поэтому он начинает искать проблему внутри себя, чувствуя, что его неправильно восприняли. Уже во взрослом возрасте из-за неуверенности в себе этот человек будет испытывать стыд. Это чувство сравнимо с ощущением, когда вы пытаетесь встать, а пола под ногами нет. Или когда вы ступаете на оледеневшую землю и уже не можете твёрдо стоять. В это время внутренний голос кричит: "Ошибка!" Разумеется, вы не поймёте, что крик вызван неверным действием или реакцией, зачастую уходящими корнями в детство. Поэтому начнёте ещё сильнее накручивать себя. Стыд может возникнуть как гром среди ясного неба, побуждая спрятать лицо, будто вы утратили контроль над мимикой. Или словно разорвалась привычная связь между миром чувств и выражением лица. А всё дело в дефиците любви к себе. В подобные ситуации под прицел попали те стороны вашей личности, которые никто никогда раньше не видел, и вследствие этого вы не получали нужного отклика на них. Страх исчезнуть в неизвестности, Иногда стыд и страх возникают, когда человек вроде бы принимает вашу линию поведения, но при этом вы ощущаете неестественность по отношению к себе. Вам кажется, будто чего-то не хватает. Вероятно, вы боитесь неизвестности, которая может поглотить вас с головой. Если не идти на поводу у желания скрыться ото всех и вместо этого рассказать собеседнику о своей проблеме, Запраста может оказаться, что он настроен по отношению к вам совершенно дружелюбно. Это как если бы ночью вас испугал неизвестный звук, но включив свет, вы бы обнаружили безобидную бабочку, бьющуюся в оконное стекло. Был период, когда мне не хотелось жить. Смерть казалась избавлением от всех проблем. О таких вещах вслух не говорят. Пришлось долго терпеть. Ведь если бы я кому-то призналась в подобном, человек был бы ошарашен, да и мне было бы очень неловко. Но мне хотелось изменить своё положение, и несмотря на сковывающее тело страх, я переборола себя и рассказала о своих мыслях в группе терапии. Руководитель не сильно удивился, хотя я ожидала куда более бурной реакции. "Значит, ты иногда смотришь на смерть как на спасение", ответила она. Я была ошеломлена. Неужели всё так просто? Да, оказывается, и такое бывает. Внезапно пришло осознание того, что испарился страх неизвестности и пустоты, и теперь я могла без труда считать смерть своим другом, пусть даже не на постоянной основе. Во взгляде руководителя также не таилось никакой опасности. Я просто приняла себя такой, какой была, и даже в каком-то смысле почувствовала себя полноценным человеком. Сюзанна 42 года. Этот случай помог Сюзанне восполнить один из пробелов в понимании себя. И теперь она воспринимает смерть не как нечто пугающее, а скорее как сильное желание перемен и новой жизни. И первый шаг на пути к изменению действительности уже сделан. При работе с чувством стыда всегда необходимо делиться своими мыслями. Это альфа и омега. Ведь даже одного сочувствующего взгляда вполне достаточно, чтобы выйти из бессознательного оцепенения, несмотря на те стороны нашей личности, которые мы так боимся открыто демонстрировать. Серьёзные пробелы в понимании себя. У всех нас есть маленькие или большие проблемы с пониманием себя. Чем их больше, тем нам сложнее расслабиться и завязать спонтанный разговор со случайным человеком. У Софии есть некоторые пробелы в умении прислушиваться к себе. Глядя в пространство между этими пропусками, она чувствует себя уверенно. Например, когда занимается любимым делом, остаётся наедине с собой или болтает с лучшей подругой о чём-то, что она очень хотела бы попробовать. Родители Софии не смогли должным образом подстроиться под поведение дочери и не одарили её лаской и адекватным откликом. В результате в её умении понимать себя наблюдается множество пробелов. А линия поведения строится на основополагающем чувстве отчуждённости и стыда, возникающего из-за любой мелочи. Выпивая с друзьями по пятницам, я никак не могу расслабиться. Я анализирую всё, что говорю, нахожу в своих словах что-то стыдное и тут же начинаю жалеть, что не смогла правильно сформулировать мысль. Лицо краснеет, а в голове крутится одно. Что подумали обо мне присутствующие? Увы, фантазия у меня развита очень хорошо, и чаще всего она рисует не самые радужные картины. София, 22 года. Гипертрофированная неуверенность в себе ложится тяжёлой ношей на ваши плечи и плохо сказывается на качестве жизни, лишая вас спонтанных встреч. А вот ещё один пример человека крайне неуверенного в себе. За что бы я не бралась, всё должно быть сделано идеально, иначе я буду проклинать себя. Ирена, 32 года. Очевидно, на свою чрезмерную прилежность она в детстве получала исключительно положительный отклик, а вот другие стороны её личности остались в тени, поскольку в своё время близкие их не одобряли. ДЕФИЦИТ УВЕРЕННОСТИ Время от времени Ирэне приходится балансировать на грани. Почти любой разговор кажется ей утомительным, потому что у неё много пробелов в понимании себя, и она не уверена в себе. Возможно, она не осознаёт причину быстрой утомляемости. Это неудивительно, ведь ей знакома лишь малая часть ситуации, когда она точно знает, как действовать, чтобы почерпнуть энергии при социализации.